Глава вторая. Пространство Ксай. Стартовая платформа 165 62 11 C8. Небогатый выбор. Бесконечная равнина исчезла в один миг, но по сути ничего не изменилось. Оказаться запертым внутри снежного белого светящегося куба размером с приличную комнату — это вовсе не то, что подразумевается под словами. Нормально прокатиться. Но и на загробную жизнь всё ещё не похоже. Да и на больничную палату тоже не тянет. Разве что на особую палату, где над людьми проводят некие опыты. Весьма нехорошие эксперименты, связанные с насилием над личностью. Но это один из самых затасканных штампов из фильмов ужасов. Нет, столь банальный сюжет не верится. Убедившись, что ноги слушаются, поднялся с пола. Покрутил головой, в том числе посмотрев вниз и вверх. Везде всё одинаково. Белёсая светящаяся поверхность. Свет странный, плюс его вездесущесть сказывается. Как-то необычно не наблюдать, ни намёка на тень. Отсюда складывается впечатление нереальности картинки. Прикрутив, крутить головой уставился было на одной из стен, раздумывая, не подойти ли поближе для её пристального изучения. А так будто мысли подслушав, Замерцала и по ней побежала строка текста. «Добро пожаловать, потенциальный участник испытания. Приложите ладонь к любой из поверхностей, чтобы вызвать терминал управления персональной стартовой площадкой. Также задействована функция распознавания корректно сформулированных голосовых команд». «Странноватый метод общения. Впрочем, здесь, мягко говоря, всё необычно. Абсолютно всё». И отмалчиваться не вариант, надо разбираться. Ещё раз провёл взглядом по голому телу. С сомнением покосился на ладонь. Представил, как прикладывает её к белой поверхности, после чего срабатывает хитроумный капкан, приковывает тело к стене, а из-под тайной двери выходят накачанные парни в чёрном латексе и коже. Бредовые мысли, но нельзя не признать, они весьма подходят к обстановке. Убрал ладонь за спину и решил испробовать другой метод. «Где я?» Ответ загорелся в тот же миг. «Пространство Аксай. Персональная стартовая площадка 165-62-11-C8. Что со мной?» «Вы пребываете в статусе потенциального участника испытания». Осмотрев себя, что оказалось весьма несложно, ввиду полнейшего отсутствия одежды, он спросил, подозревая, что ответ ему не понравится так же, как и два предыдущих. Какой сегодня день? Вы находитесь в несинхронизируемом временном интервале, предшествующем высадке участников испытания на первый ярус. Ваш лимит уточняющих вопросов исчерпан. Как потенциальный участник испытания вы обязаны сделать выбор. Вам предоставляются три варианта. Стандартный отказ от участия стандартное согласие на участие и согласие на особый вариант участия подобраны персонально для вас с учетом ваших личностных данных и поставлены на вас ставки в случае согласия на ставку стандартный отказ от участия при выборе этого варианта вы окажетесь в той точке вашей планеты из которой были перемещены на персональную стартовую площадку стандартное согласие на участие при выборе этого варианта, Вам будет назначен шаблон на «Низовый статус» для вашей команды, подразумевающий «Минимальный тактический стартовый бонус». Особый вариант участия подобраны лично для вас с учетом ваших данных. При выборе этого варианта вам будет назначен шаблон на «Низкий статус» для вашей команды, подразумевающий нулевой тактический стартовый бонус» и неблагоприятные условия высадки. Также вам будет предоставлен выбор либо весьма незначительное стартовое обеспечение, либо стратегический бонус. При этом вы добровольно и без дополнительной информации выразите согласие на прохождение испытания на особых условиях. Для выбора варианта чётко произнесите 1, 2 или 3. Альтернатива. Указать рукой на графическое отображение выбранного варианта слева и справа от вас. Для согласия на ставку вы должны выполнить условия принятия ставки. Выбрать особое прозвище на стене позади вас или отказаться от неё. В таком случае ставка будет отозвана, и вы продолжите на общих основаниях. Слева вспыхнула красочная картинка. Высоченный обрыв, подмываемый пенным прибоем, и машина, только-только начавшая падение с края. Весьма знакомая машина. Скосив взгляд вправо, увидел, что стена там стала радикально чёрной, но при этом парадоксальным образом светилась так же, как и прежде. И внимание приковывали четыре слова, написанные всё тем же незатейливым шрифтом. Испытание на особых условиях. Снова посмотрел влево. Прекрасный вид, снято неподалёку от берега со стороны моря. Каким образом собили сделать такой кадр? Камера на дроне или оператор вскарабкался на высоченную мачту яхты? Нет, не верится. Не было там ни яхты, ни камер, ни операторов. А было... Что же там было? Бред умирающего мозга, собирающего жалкое подобие реальности из осколков, разбитой вдребезги Жизни? Или... На всякий случай ущипнув, попытался сломать систему, одновременно разворачиваясь к стене, сплошь исписанные вариантами прозвища. Что за особый вариант лично для меня? Я ведь должен знать подробности. Это сработало. Доступная для вас информация по запросу «Личный вариант для кандидата на площадке номер 165-62-11-C8». Исключительно для вас, с учетом ваших отклонений от средних стартовых возможностей и обстоятельств предшествующих перемещению на площадку разработаны следующие условия участия. 1. Стартовая экипировка. Полное отсутствие, кроме обязательной аппаратуры, есть облегченная возможность изменения условия в случае выбора варианта 3. 2. Лимит стартовых параметров, состоящий из прочего. Минимальный или нулевой при выборе варианта 2 и 3. Изменение условия предусмотрены. 3. Материальные бонусы. Минимальные при выборе вариантов 2 и нулевой или минимальные при выборе варианта 3. В последнем случае вы сами принимаете решение, выбирая то, что посчитаете полезнее. Незначительное стартовое обеспечение или постоянный стратегический бонус. 5. Стартовые навыки. Только минимальный комплект встроенных навыков. Изменения условия не предусмотрены, независимо от выбранных пунктов. 6. Выбор локации. Невозможен. Изменения условия не предусмотрены. 7. Выбор персонального прозвища. Реальные личные данные в полном либо упрощенном виде или назначаются из персонального подобранного минимального блока стандартных прозвищ для участников. Ваше текущее прозвище внимание выберите прозвище из списка на стене или оставьте привычное для вас имя выборно прозвище грешник изменения прозвища не предусмотрены 8 выбор касты вам не назначаются каста вам назначается особый внекастовый статус корм мясо ваше основное предназначение поспособствовать ускоренному усилению привилегированных каст на начальном этапе испытания. Изменение условия не предусмотрено, но статус не закреплен. Существует возможность его изменить. 9. Вводная информация. Минимальная. Изменение условия не предусмотрено. 10. Функционал коммуникатора. Минимальный. Изменение условия не предусмотрено. 11. Функционал браслета. Минимальный. Изменения условия не предусмотрены. 12. Корректировка биохимии и частичное подавление морально-этических установок не производится. Изменения условия не предусмотрены. Почему грешник? Если вдуматься, не самое удачное прозвище для того, кто не верит в концепцию первородного греха. Но вариантов на букву «Г» только два. При этом второй звучит так, что в приличном обществе произносить его нежелательно. Выбор невелик. Итак, несмотря на нехватку информации, он решил принять предложение безликого собеседника, просившего именно таким способом подтвердить согласие. Почему согласился, непонятно на что? Да потому что кое-какая информация всё же есть. Что бы это ни значило, стратегическое преимущество должно оказаться выгоднее тактического. Хотя, грешник, разумеется, может ошибаться. Если предположить, что вокруг него не бред, а реальность, бредового в ней тоже хватает. Весьма непросто, совершенно ничего не понимая, строить какие-либо предположения. Я смотрю, у меня тут кое-какой выбор имеется. Задумчиво протянул грешник еще раз, изучив третий пункт. Истинно бесшумно выехала столешница, на которой располагался единственный предмет. Серые спортивные трусы, изрядно испачканные чем-то подозрительным. Неоднократно грубо заштопанные, зияющие дырищей на причинном месте. Вам предоставлено облегчённое право выбора. Вы можете экипировать предмет. Некачественные трусы для участника испытаний. Они являются предметом испытания. Да эти трусы бомжи год по очереди носили это был вопрос если да ваш лимит уточняющих вопросов исчерпан а если не возьму, в чем вообще заключается выбор по условиям ставки вместо предмета вы можете выбрать усиление единственного обязательного бонуса полагающегося к корму выставлен с целью компенсации времени, которое придется отрывать от развития ради выживания, особенно актуально для периодов активации вы. Пребывая в текущем статусе, сможете получать больше трофеев при победах. В два раза от базового или в два от бонусного. Со значительно увеличенным шансом дополнительных трофеев. Если бонусы назначены для всех участников испытания или отдельных групп. В случае выбора предмета, ваш коэффициент станет стандартным для вашего статуса корма. 1,5. С увеличенным шансом дополнительных трофеев. Продолжая ничего не понимать, грешник здраво предположил, что даже самая непонятная альтернатива грязным рваным трусам – вещь куда более стоящая. Поэтому ответил без раздумий. «Ладно, красивую тряпку себе ставьте, Выбираю усиление. Как вы там написали? Усиление обязательного бонуса». Выбор сделан. Поздравляем. Внимание! Помните, вы слабейшая жертва при убийстве которой можно получить ценные трофеи. Участники испытания высоких статусов могут вас атаковать ради ценных трофеев и самоутверждения сильного за счет слабого. Также помните, что первый ярус испытания самый простой для прохождения. Он ознакомляет участников с особенностями ксай. Далее будет использоваться термин, интуитивно понятный для вашей цивилизации. Лестница испытания. Если вы не сумеете усилиться на первом ярусе, второй может стать для вас непреодолимым препятствием. Запуск процедуры высадки на первый ярус. Назначена локация высадки. Вайтранг. Назначена точка высадки. Статус точки. Неблагоприятные условия. Совет для первого старта. Впервые стартующим участникам в статусе «Корм» Не полагается временная корректировка биохимии и подавление морально-этических установок. При начале испытания вам, возможно, будет непросто совершать некоторые поступки, что может негативно сказаться на перспективах прохождения яруса. Постарайтесь приспособиться к тому, что привычные нормы социального поведения способны вам навредить. Также помните что частое использование функции браслета может непредсказуемо сказаться на ваших мыслительных процессах. Риск этого повышается, если вы станете использовать браслет в различных сочетаниях с трофейными препаратами и слишком часто увеличивать свои параметры. Поздравляем нового участника! Испытание начинается! Первый ярус. Старт заброски. Эй! Постойте, есть вопрос. Темнота.